корт из ивовой коры и кустарника. Древесный червяк почесал в затылке и сказал: "А теперь все кругом слушайте меня. Я тоже хочу отметить праздник. Я хочу получить поздравления, хочу, чтобы меня посадили на плечи и при этом меня бы приветствовала целая толпа. Я хочу скромно кивать в ответ и отмахиваться от приветствий, а потом высказать благодарность слишком многим, чтобы называть всех поименно. Вы меня слышали?» Он приложил ухо к стволу бука, внутри которого сидел Но ничего не услышал. Меня что? Опять никто не слушает, завопил он. Потом подождал немного и закричал: "Я ведь хочу, чтобы вы обо мне думали! Уж на это я могу рассчитывать!" Он снова прислушался, но опять ничего не услышал. "И, конечно же, меня никто не любит!" крикнул он и опять подождал. "Я прав или нет?" По-прежнему было тихо. "Ну тогда я ухожу", сказал он покашлял и добавил: "Я уверен, что вы будете очень сожалеть об этом, но меня это совершенно не волнует". Потом он прогрыз себе путь в глубь бука, где никто еще не был, и решил остаться там навсегда. В этот момент по стволу бука шла фруктовая моль. Она как раз успела расслышать последние слова древесного червяка. "Древесный червяк!" крикнула она. "Ты там?" Ответа не последовало. Где-то далеко слышалось глухое сверление. Фруктовая моль задумалась. А я вот шла и думала о тебе, крикнула она громко изо всех сил. И подумала: они испекли мне для древесного червяка торт. Она подождала немного и продолжила. Из ивовой коры и веточек кустарника, которые можно грызть очень-очень долго, и еще придумать что-нибудь, что мы могли бы отпраздновать. Вдруг внутри бука стало тихо. Он меня услышал, подумала моль. И теперь не знает, что ему делать. «Такой огромный торт, чтобы в нем можно было даже заблудиться, закричала она, со сладкими опилками. Со сладкими опилками, тут же услышала она. Кто-то сказал: "Сладкие опилки?"